Путешественник по времени вернулся, и рассказ Филби остался неоконченным. Глава вторая. Машина времени. Путешественник по времени держал в руке искусно сделанный блестящий металлический предмет, немного больше маленьких настольных часов. Он был сделан из слоновой кости и какого-то прозрачного, как хрусталь, вещества. Теперь я постараюсь быть очень точным в своем рассказе, так как за этим последовали совершенно невероятные события.